Глава 9. В день проводов тыквы утром я только что явился в школу, как вдруг ко мне подошел дикобраз. «Послушай-ка», — начал он, — «не так давно ко мне приходил Экогин и жаловался, будто ты скандально ведешь себя, что им с тобой трудно. Он просил как-нибудь передать тебе, чтобы ты уходил от них. Я, понимаешь, все это принял всерьез, но и сказал тебе, съезжая с квартиры. А потом, когда я порасспросил людей, оказалось, что этот Экогин — жулик, что он ловко подделывает подписи и печати художников». и всучивает подделки за настоящие вещи. И на тебя он, конечно, просто-напросто наговорил, что в голову взбрело. Видно, хотел нажиться, навязывая тебе свои как имоны и редкости. А раз ты на это не пошел, стало быть, выгоды ему от тебя никакой нет. Вот он и состряпал эти небылицы и мне голову заморочил. А я тогда еще не знал, что он за человек, и оскорбил тебя. Ты уж, пожалуйста, меня прости. Декабрас извинился очень длинно. Я молча сгреб с его стола одну сену и пять рин сунул их в кошелек. «Ты берешь это обратно?» — нерешительно спросил Дикобраз. «Ну да», — сказал я. «Мне было неприятно, что ты меня угощала. Хотелось обязательно расплатиться с тобой. А потом подумал-подумал, да и решил, что лучше все-таки принять угощение. Вот и забрал деньги обратно». Дикобраз громко расхохотался. «Так что ж ты их раньше-то не брал?» — смеясь спросил он. «По правде говоря, я собирался взять. Да все как-то неловко было. Ну, так и оставил». «А днях прихожу в школу, и до того мне тошно стало видеть эту сцену и пятерин, что...» «Однако ты из тех, кто не сразу уступает», — заметил он. «А ты сам-то тоже достаточно упрям», — возразил я. Дальше между нами произошел следующий диалог. «Ты, собственно говоря, откуда родом?» «Я и доку». «Ах, и доку? Тогда вполне понятно, почему ты никогда не уступаешь». «А ты откуда?» «Я из Аидзу». «А, из Аидзу? Ну тогда ясно, что ты упрямый». «Слушай, ты пойдёшь сегодня на проводы?» «Конечно. А ты?» «Непременно. Я, знаешь, хочу даже поехать проводить его до побережья. Интересная штука прощальный обед. Приходи, посмотришь. Ох, и напьюсь же я сегодня. Ну и пей сколько тебе угодно. А я поем и сразу же домой. Дураки, кто пьёт саке. Да ты сразу же с кем-нибудь ссору затеешь. Легкомыслие доку уж непременно скажется. Знаешь что, перед тем, как идти на банкет, забеги на минутку ко мне». «С тобой кое о чем поговорить нужно». Как мы условились, дикобраз зашел ко мне домой. В последние дни, каждый раз, когда я видел тыкву, мне становилось очень жаль его. А сегодня, в день его проводов, это чувство жалости до того обострилось, что казалось, если бы можно, сам вместо него поехал. Мне очень хотелось на этом обеде хоть речь произнести и пожелать ему всяческого благополучия. На прямом неумении говорить у меня ничего бы не вышло. Поэтому мне и пришло на ум попросить Дикобраза с его зычным голосом, чтобы он выступил вместо меня и припугнул как следует красную рубашку. Для этого я и позвал Дикобраза к себе. Я начал с того, что рассказал ему о случае с Мадонной. Но Дикобраз, разумеется, знал о Мадонне больше моего. Рассказывая про встречу у реки Нодзарегавы, я назвал красную рубашку дураком, а Дикобраз заметил. «У тебя все дураки. Сегодня в школе никак и себя так же назвал». Но если ты дурак, то красная рубашка им быть не может. Ведь ты же утверждаешь, что вы с ним совсем разные люди. Ладно, тогда значит он болван. А, это другое дело, — согласился Дикобраз. Дикобраз был сильным малым, это верно, но разобраться в словах «дурак» и «болван» ему, наверное, было труднее, чем мне. Видно, и Заидзу все такие непонятливые. Потом я рассказал ему о том, что красная рубашка говорил мне насчет прибавки жалований и о будущем значительном повышении по службе. «Хм», — фыркнул Дикобраз, — «это они, выходят меня задумали уволить?» «Допустим, они хотят тебя уволить. А ты-то сам согласишься на это?» — спросил я. «Кому охота?» «Но если я уйду отсюда, то я уж постараюсь, чтобы и красную рубашку уволили со мной вместе», — самонадеянно заявил Дикобраз. «А зачем тебе стараться, чтоб вместе уволили?» — допытывался я. «Я и сам еще толком не знаю». Дикобраз, верно, был здоров и силен, но вот разума у него, видать, было маловато. Я сообщил ему, что отказался от этой прибавки. «Молодец!» — обрадовался он. «Идока так и должен поступать. Правильно сделал. Похвалил он меня. Если тыкве так все это неприятно, то почему, скажи, ты не похлопотал, чтобы его оставили на прежнем месте? Видишь ли, когда он рассказал мне, все уже было решено». Я пытался говорить, дважды ходил к директору, один раз в красной рубашке, но ничего уже нельзя было изменить. Беда в том, что Кога слишком мягкий человек. Если бы он наотрез отказался, когда красная рубашка сказала ему об этом, или хоть бы уклонился от прямого ответа, мол, еще подумаю, посмотрю, тогда другое дело. А то его уговорили, и он тут же на месте согласился. А уж потом, когда и мать стала умоляться слезами, я пошел разговаривать, ответ был один. Как не жаль, но ничего сделать невозможно. «Это работа красной рубашки. Всю эту махинацию он, надо полагать, устроил, чтобы удалить отсюда тыкву и тогда прибрать к рукам Мадонну», — решил я. «Разумеется, я в этом и не сомневаюсь. Ведь красная рубашка — такой ловкач. Он с милым видом делает гадости. А если кто что-нибудь и скажет, у него уже готова лазейка, чтобы ускользнуть. С таким прохвостом может быть только одна расправа — кулачная». И он, засучив рукава, показал свои мускулистые руки. Воспользовавшись случаем, я спросил, «Руки у тебя, как видно, сильные. А дзюдзицу ты владеешь?» Примечание. Дзюдзицу — японская борьба вольного стиля и система самозащиты. Конец примечания. Тогда он богатырски напряг бицепс обеих рук и предложил, но «Ну когда дотронься, посмотри». Я концами пальцев попробовал помять его мускулы. Не поддаются, что камень. Я был восхищен. «Ну, с этакими ручищами ты поди за один раз можешь уложить 5- шесть таких, как красная рубашка», — воскликнул я. «Еще бы! Конечно, могу!» — самодовольно согласился он, то сгибая, то выпрямляя руки. При этом мускулы так и перекатывались у него под кожей. Это было здорово. Потом дикобраз сказал, что если он обвяжет бицепсы скрученным вдвое бумажным шпагатом и согнет руку, то шпагат лопнет. «Если шпагат бумажный, тогда и я так смогу. Сможешь? А ну-ка, попробуй!» «А что, если не выйдет? Вот будет конфуз!» Подумал я и отложил этот опыт. «Знаешь что, вот ты сегодня вечером на банкете хорошенько напьешься, а потом сдуй-ка ты красную рубашку и нода, а?» Полусерьезно посоветовал я. «Вот эта идея!» — воскликнул дикобраз и задумался. А потом сказал. «Сегодня вечером?» М -м, «Сегодня не стоит». «Почему?» «Да потому, что кого жалко. И притом если уж бить, так бить, поймав их с поличным». иначе это обернется против нас же», — резонно добавил он. Оказывается, тут у дикобраза было больше сообразительности, чем у меня. «Тогда вот что», — решил я, — «нужно побольше расхваливать кого Ты понимаешь, если я буду говорить, то у меня это получится слишком коряво. К тому же я когда иду до чего-нибудь серьезного, так у меня сразу изжога начинается, к горлу подступает комок, и все, я уже не могу говорить. Так что речь я уступаю тебе». Странная болезнь. «Иначе ты при публике и сказать ничего не можешь? Это, наверное, очень тяжело?» — спросил он. «Ну, не так уж тяжело», — ответил я. Пока мы болтали, подошло время, и мы с дикобразом отправились. Ресторан, где должен был происходить прощальный банкет, назывался «Прекрасное весеннее утро» и считался здесь первоклассным. Я еще ни разу не приступал его порога. Рассказывали, будто этот дом купили чуть ли не у бывшего сановника, да так ничего не переделывая и открыли в нем заведение. В самом деле, по внешнему виду, это было внушительное здание. Превратить такой дом в ресторан – это все равно, что мундир перешить на фуфайку. Когда мы пришли, почти все уже были в сборе и толпились по двое, по трое в просторном зале на 50 сыновок. В этом большом зале и стена и ниша была очень большая, Ниша в гостинице Ямасире, в той комнате, которую там занимал, и в сравнении с этой не годилась. Наверное, в ней было больше трех с половиной метров ширины. Справа в нише стояла фарфоровая ваза Сатамона с красным узором и в ней большая ветка сосны. Примечание. Название Сатамона идет от деревушки Сато, провинции Аваре, с 13 века известной производством фарфора. Конец примечания. Почему туда воткнули сосновую ветку? Должно быть потому, что она может стоять много месяцев не осыпаясь. Значит, расходов меньше. «Где эти сатамоны изготавляют?» – спросил я учитель естествознания. «Это не сатамона, это имари». Примечание. Имари – фарфор производства провинции Хидзен. Конец примечания. «А разве имари не сатамона?» Учитель в ответ засмеялся. Потом мне сказали, что сатамона – фарфор, который изготавляется в Сытое. потому он так и называется. А я Эдоко. Откуда мне это знать? Я считал, что всё, что сделано из глины, фарфора или фаянса, всё это сатамона. В самой середине ниши висел огромный имона, на котором было написано 28 больших иероглифов, которые величина этак с мою голову. Очень неважно написано. Это была такая мазня, что я спросил учителя китайской литературы. «Почему такую неудачную вещь вывесили на самом видном месте?» Это написал знаменитый каллиграф Кайоку, объяснил он мне. Кайоку или не Кайоку, а я и по сейчас считаю, что это очень плохо написано. Спустя некоторое время секретарь Кавамура пригласил. Занимайте, пожалуйста, места. И я занял удобное место, где можно было прислониться к колонне. Прямо против Какамона работы Кайоку уселся барсук, одетый в хаоре и хакама. А по левую руку от него устроился красная рубашка, тоже в хаоре и хакама. Справа сел, так сказать, виновник торжества, учитель тыква, также в японской одежде. А я был в европейском костюме. Сидеть выпрямившись мне было неудобно, всюду жало, поэтому я сразу же сел, поджав под себя ноги. Мой сосед, учитель гимнастики, был в черных брюках, но сидел совершенно прямо. выправку у него была хорошая. Недаром учитель гимнастики. Вскоре внесли обеденные столики. Примечание. В Японии обычно обедают за низенькими столиками, сидя на полу на плоских подушках. Каждому полагается отдельный столик. Конец примечания. Расставили фарфоровые бутылочки с сакэ. Секретарь встал и, открывая банкет, произнес краткую речь. Затем поднялся барсук, а после него красная рубашка. Все они один за другим произносили прощальные речи, и все трое, словно сговорившись, превозносили тыкву, как хорошего педагога и прекрасного человека». Каждый высказывал глубокое сожаление о том, что он скоро покидает нас, и каждый утверждал, что не только для школы, но и лично для него, оратора, это крайне огорчительно. Однако поскольку тыква уезжает по собственному настоятельному желанию, то ничего не поделаешь, говорили они. Таков был общий смысл всех этих выступлений. Хоть бы постыдились открывать банкет таким враньем. Особенно красная рубашка больше всех нахваливал тыкву. Он договорился до того, что в конце концов воскликнул. «Лишиться такого хорошего друга для меня поистине тяжкая утрата». При этом его манера говорить была в самом деле убедительна, и говорил он все это своим тонким голосом, звучавшим еще мягче обычного, так что наверняка ввел в заблуждение всех, кто его слушал впервые. Такими же приемами он, верно, и Мадонну обольщал. В самый разгар речи красной рубашки дикообраз, сидевший напротив, взглянул на меня и слегка подмигнул. Я в ответ подал ему знак указательным пальцем и скорчил гримасу. Я с трудом дождался, пока красная рубашка сел наконец на свое место. И когда неожиданно для всех стал дикообраз я так обрадовался, что невольно захлопал в ладоши. Барсук и за ним все остальные обернулись в мою сторону, мне стало как-то неловко. «Что-то скажет дикообраз подумал я. А он уже начал. Вот тут директор и особенно старший преподаватель выражали крайнее сожаление по поводу отъезда Кога-Кун на новое место. Я же, напротив, желаю Кога-Кун, чтобы он как можно скорее покинул ваши края. На Бооке это захолустье, и по сравнению с нашим городом там, вероятно, много бытовых неудобств. Но по слухам это местность, где сохранились очень простые и честные нравы, и говорят, что там все, и преподаватели, и школьники, отличаются старинной прямотой и честностью. Я верю, что в Набооко не найдется ни одного наглого франта из тех, что рассыпают направо и налево живые комплименты и с милым видом обманывают благородных людей. И я не сомневаюсь, что такого славного и хорошего человека, как он, разумеется, встретят там с распростёртыми объятиями. Со своей стороны, я от души поздравляю Кого Кун с этим назначением. В заключении хочу пожелать, чтобы, прибыв на новое место в Набооко, он выбрал себе среди тамошних жителей достойную благородную женщину, хорошо, если бы состоятельного дома, и, не теряя времени, создал свою семью, полную мира и спокойствия. А та неверная непостоянная кокетка пусть умрёт со стыда. И, громко откашлившись, дикобраз сел на свое место. Я хотел был опять похлопать, но постеснялся, как бы все снова не стали оглядываться на меня. Дикобраз уселся, и тогда поднялся тыква. Он, учтиво, обошел всех до последнего столика в зале, вежливо кланяясь каждому из присутствующих, и затем сказал. «По случаю моего близкого отъезда на кусю вызванного личными обстоятельствами, вы, господа преподаватели, устроили для меня этот торжественный банкет. Это оставит моей душе поистине неизгладимый след». С особенно глубокой благодарностью навсегда сохранил в своей памяти речи, только что произнесенные директором, старшим преподавателем и другими коллегами. «Я уезжаю в далекие края, но я прошу вас, как и прежде, неизменно сохранить ваши ко мне расположение». И он тихонько вернулся на свое место. «Это просто непостижимо, до чего тыква хороший человек». Он почтительно поблагодарил директора и старшего преподавателя, которые его же одурачили. Кланялся он, как этого требовали приличия, однако, судя по всему ему виду и по тому, как он говорил, и по выражению его лица, он, казалось, и в самом деле благодарил от души. Если такой святой человек всерьез высказывает свою благодарность, то становится грустно за него и как-то стыдно за себя. Но и барсук, и красная рубашка вполне серьезно и внимательно слушали его, и хоть бы что. Когда речи закончились, принялись за еду, и со всех сторон слышно было только, как шумно прихлебывают суп. Я тоже попробовал этот суп, он показался мне невкусным. На столиках была расставлена закуска. Заливная рыба, но только приправу к ней приготовили неудачно. Было и сосими, нарезанная ломтиками сырая рыба с подливкой, однако ломтики нарезали слишком толстые, получилось так, словно ешь просто ломти сырого тунца. Тем не менее, соседи мои ели и причмокивали, как будто это очень вкусно. Видно, не приходилось им есть кушание, приготовленные по-едоски. Тем временем бутылочки с сакэ начали все чаще переходить из рук в руки. В зале стало шумно. Нода почтительно подошел к директору и принял от него чашечку с сакэ. Вот мерзкий тип. Тыква пил со всеми по порядку и, видимо, собирался обойти таким манером всех вокруг. Нелегкое дело. Подойдя ко мне и расправляя складки хакам, он предложил «Выпьем по чашечке». Я тоже выпрямился в своих тесных брюках и поднес ему сакэ. «Вы уезжаете. Как мне жаль, что мы скоро расстанемся», — сказал я. «Когда вы отправляетесь? Я непременно хочу поехать проводить вас до побережья». «Нет, что вы», — возразил тыква, — «ни в коем случае не затрудняйте себя». Несмотря на его возражение мне хотелось взять в школе отпуск и поехать его проводить. Через час в зале был полный беспорядок. Два-три человека уже напились до того, что едва ворочали языком. Раздавались восклицания. «Ну-ка, чашечку!» «Я говорю, выпь, а ты...» Мне становилось скучно. Я пошёл в уборную при свете звёзд стал смотреть на сад, разбитый в старом стиле. В это время сюда же пришёл дикобраз. «Ну как тебе моя речь? Понравилась?» Это было сказано с торжеством. «Да, очень. Только вот одно место не понравилось. Услыхав, что у меня есть какие-то возражения, он спросил, что же тебе не нравится?» «А вот что. В Набоока нет таких наглых франтов, которые с милым видом обманывают людей. Так ты, кажется, сказал?» «Ну и что?» Это слишком мало сказать только «франт». Так как же ещё-то назвать? Наглый франт, мошенник, проходимец, волк в овечьей шкуре, жулик, дрянь, шпион, гавкающий пёс. Вот как его нужно было обозвать. Ну, знаешь, мне всего и не выговорить. Но смотри-ка, как ты здорово говоришь, и как много слов таких знаешь. Чего же ты сам не выступил? Да видишь ли, я хотел эти слова во время драки в ход пустить и предусмотрительно оставил их про запас. А для речи это не годится. Вот оно что». Но все-таки болтать ты можешь. А ну-ка, повтори еще разок. Сколько угодно. Понравилось? Ну, слушай. Мошенник, проходимец. Только я начал, как на веранде послышалась возня, и, пошатываясь, вылезли двое. Господа, куда же это годится? Почему вы сбежали? Не пущу. Э, пойдем выпьем. Проходимец. Интересно, проходимец. Это чудно. Давайте-ка выпьем. И они потащили нас дикобразом. Вообще-то они шли в уборную, но были до того пьяны, что, наверное, забыли пойти, куда им было нужно, и приняли стащить нас. Видно, пьяный всегда хватается за то, что ему попадается на глаза, и тут же забывает, зачем раньше шел. «Эй, господа, проходимцев притащили, дайте-ка им выпить, напоите до пьяна этого мошенника, не улизнешь от меня». Чтобы я не мог улизнуть, меня притиснули к стене. Озираясь по сторонам, я заметил, что на всех столиках уже не было ни одного нетронутого блюда с закуской, и моя доля была начисто съедена. Нашлись же ловкачи, свое съели и все вокруг опустошили. Директора нигде не было видно, наверное, он незаметно ушел домой. В этот момент послышалось. Здесь банкет, и вошли три или четыре гейши. Я даже слегка удивился, но так как я был прижат к стене, то лишь глядел не шевелясь. Красная рубашка, который до сих пор сидел, прислонившись к колонне и с довольным видом держал в зубах свою янтарную трубку, вдруг встал и направился к выходу. Одна из гейш, смеясь, поклонилась, идя ему навстречу. Это была самая молоденькая из всех и самая хорошенькая девчонка. Издали не слышно было, что она сказала, но я уловил только что-то вроде «Ах, добрый вечер». Но красная рубашка прошел с видом, как будто не знаком с ней и больше не показывался. Очевидно, он тоже ушел домой вслед за директором. С появлением гейш сразу сделалось веселее. Со всех сторон неслись ликующие возгласы. Стало очень шумно. Начались разные игры. Восклицания играющих были так громки будто здесь в зале проводили занятия по вихотованию. Наконец, затеяли игру в Кен. Примечание. Кен – игра, при которой двое играющих одновременно выбрасывают вперед несколько пальцев руки, выкрикивая при этом цифру. Общее количество пальцев, выброшенных обоими игроками – Должно составить названную цифру. Угадавший выигрывает. Конец примечания. Игроки выкрикивали «Четыре! Восемь!», лихорадочно выкидывая то одну, ту другую руку. Это получалось у них куда лучше, чем в кукольном театре. В дальнем углу кто-то крикнул «Эй, дайте саке!» и, показывая пустую бутылочку, повторил «Саке! Саке!». Кругом стоял невероятный шум и гам. Среди всего этого разгрома один только человек чувствовал себя неловко. Он сидел, опустив глаза и погрузившись в раздумье Это был тыква. Прощальный банкет был устроен из-за него, но это вовсе не означало, что все огорчены его отъездом. Нет, все пришли, чтобы выпить и повеселиться. Но только ему одному было горько и неловко. Такие проводы лучше бы вовсе не устраивать. Потом стали петь низкими грубыми голосами, и каждый свое. Одна из гейш подошла ко мне и спросила, «Почему же вы не поете?» В руках она держала семисенок. «Примечание. Семисен, щипковый трёхструнный музыкальный инструмент. Конец примечания». «Я не пою», — ответил я. «Ты спой сама». Она спела одну песню, а потом воскликнула. «Ох, устала». «Устала? Ну так пой что-нибудь, что полегче». Но тут вмешался Нода, который как-то незаметно подошёл и сел рядом с нами. «Судзу Цян, когда я подумал о том, что ты наконец встретилась с тем, с кем так хотела встретиться, а он сразу ушёл, мне стало жаль тебя». Сказал он, подделываясь под завзятого балагура. Примечание. Цян — приставка к имени. Конец примечания. «Не понимаю», — сдержанно ответила гейша. Нода, не обращая внимания на ее тон, затянул неестественным голосом, подражая Гидаю. Примечание. Гидаю — актер, исполнитель пояснений классической японской драме. Ведущий. Конец примечания. «Случайные встречи» и, встретившись, «Перестаньте», — сказала гейша и хлопнул ладонью Нода по колену. Тот в восторге засмеялся. Это была та самая гейша, что поздоровалась с красной рубашкой. надо смеялся, чувствуя себя чуть ли не на седьмом небе от радости. Ведь гейша выстукнула по коленке. «Судзу-тян, сыграйте мне», — попросил он. «Я станцую». Нода еще и плясать был готов. В другом углу старый учитель китайской литературы, кривя свой беззубый рот, благополучно спел первые две строки песни. А дальше как? — спросил он гейш. — Плохая память у этих стариков. — Одна из гейш завладела учителем знания Сыграть вам? — сказала она. — Но смотрите, если не будете внимательно слушать. И стала играть и петь. — I am glad to see you. В заключении пропела она по-английски, с трудом выговаривая слова. — Примечание. Я рада видеть вас. Конец примечания. — Вот интересно-то, — восхитился учитель знания даже по-английски. Дикообраз, оглушающий, громко крикнул «Эй, гейша, я буду танцевать пляску с мечом!» И скомандовал «Но-ка сыграем мне на семисене!» Гейша, ошеломленная грубым выкриком, даже не ответила ему, а дикообраз, не смущаясь, схватил тросточку, вышел на середину комнаты и сам себе подпевая, стал демонстрировать свои таланты, которых от него никто не ожидал. Тут Нода, тем временем сплясавший уже несколько танцев, разделся почти до гола, И, оставшись в одной только узкой набедренной повязкой взял подмышку метлу, вышел на середину зала и стал торжественно маршировать, выкрикивая. «Япон китайские переговоры прерваны!» Совсем, видать, с ума спятил. «У меня самого начала душа болела за тыкву, который сидел с удрученным видом. Хоть это и его проводы, но зачем же ему-то, одетому как подобает, терпеливо смотреть, как другие пляшут чуть ли не нагишом?» Подумал я и, подойдя к нему, предложил. когасан сан пойдемте домой». — Что вы, — сказал Кога, — ведь меня сегодня провожают. Как же я раньше всех уйду домой? Это будет невежливо. А вы, пожалуйста, не стесняйтесь. Он так и не двинулся с места. — Что вам за дело до них? Если это проводы, так пусть бы и были ими. А то, посмотрите, ведь это какое-то сборище сумасшедших. Нет, пойдемте отсюда. Он не хотел, но я почти силы вытащил его из зала, и мы пошли. В тот же момент откуда-то выскочил Нода, который до этого все время вышагивал, размахивая своей метлой. «Э, хозяин-то раньше всех домой собрался. Это не дело. Японо-китайские переговоры. Не пущу!» — крикнул он и, вытянув руку, метлой загородил нам дорогу. «Я уже давно был раздражен, а теперь не выдержал и заорал. Японо-китайские переговоры. А, так ты, наверное, китайская куртка!» И, размахнувшись, ударил Ноду кулаком по голове. Нода сначала был совершенно ошеломлен, потом стал отбиваться бессмысленно бормоча. «Ой, ужас какой! Как ты меня ударил! Разве можно меня так бить? Японо-китайские переговоры!» Тут дикообраз, заметив из глубины зала, что началось что-то неладное, оборвал свою пляску с мечом и подбежал к нам. Увидев всю эту картину, он схватил нас каждого за шиворот и стал растаскивать. «Японо-китайский! Ой, больно! Да больно же! Безобразие!» — отбивался Нода. Но тут нас растащили, и Нода грохнулся на пол. «А я ушел, и что было там дальше, не знаю». По дороге распрощался с тыквой, и когда вернулся домой, был уже двенадцатый час ночи.